Книга пятая. Море и судьба, послушные одним и тем же ветрам. Глава первая. Прочность хрупких предметов. Порою судьба протягивает нам чашу безумия. Из неизвестного появляется вдруг рука и подает нам темный кубок с неведомым дурманящим напитком. Гуинплен ничего не понял. Он оглянулся, чтобы посмотреть, кому обращается шериф. Слишком высокий звук — неуловим для слуха. Слишком сильное волнение — непостижимо для разума. Существуют определенные границы как для слуха, так и для понимания. Жезлоносец и судебный пристав приблизились к гуинплену, взяли его под руки, и он почувствовал, как его сажают в то кресло, с которого поднялся шериф. Он безропотно подчинился, не пытаясь понять, что означает все это. Когда Гуинплен сел, судебный пристав и жезлоносец отступили на несколько шагов и, вытянувшись, стали позади кресла. Шериф положил свой букет на выступ каменной плиты, надел очки, которые подал ему секретарь, извлек из груды дел, лежавших на столе, и покрытыми пятнами, позеленевший, изъеденный плесенью и местами разорванный пергамент, исписанный с одной стороны и хранивший на себе следы многочисленных сгибов, подойдя поближе к фонарю, шериф поднес пергамент глазам и, придав своему голосу всю торжественность, на какую только был способен, принялся читать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Сего 29 января 1690 года по Рождестве Христовом на безлюдном побережье Портленда был злонамеренно покинут десятилетний ребенок, обреченный тем самым на смерть от голода и холода в этом пустынном месте. Ребенок этот был продан в двухлетнем возрасте по повелению Его Величества всемилости короля Иакова II. Ребенок этот. лорд Фермен Кленчарли, законный и единственный сын покойного лорда Кленчарли, барона Кленчарли Генкервилла, маркиза Корлеоне Сицилийского, пера Английского королевства, ныне покойного, и Анны Бретшоу, его супруги, также покойной. Ребенок этот — наследник всех владений и титулов своего отца, поэтому в соответствии с желанием его величества, всемилостившего короля, его продали, изувечили, изуродовали и объявили пропавшим бесследно. Ребенок этот был воспитан и обучен с целью сделать из него фигляра, выступающего на ярмарках и рыночных площадях. Он был продан двух лет от роду после смерти отца, Причем королю было уплачено 10 фунтов стерлингов за самого ребенка, а также за различные уступки, попущение и льготы. Лорд Ферменклин Чарли в двухлетнем возрасте был куплен мною ниже подписавшимся, а изувечен и обезображен фламанцем из Фландрии по имени Харткванон, которому был известен секрет доктора Конкеста. Ребенок был нами предназначен стать маской смеха, «Маскаридинс». С этой целью Харткванон произвел над ним операцию, рот разодранный до ушей, запечатлевающую на лице выражение вечного смеха. Способом, известным одному только Харткванону, ребенок был усыплен и изуродован незаметно для него, вследствие чего он ничего не знает о произведенной над ним операции. «Он не знает, что он лорд Клен Чарли», Он откликается на имя Гуинплен. Это объясняется его малолетством и недостаточным развитием памяти, ибо он был продан и куплен, когда ему едва исполнилось два года. Харткванон — единственный человек, умеющий делать операцию, и это дитя — единственный в наше время ребенок, над которым она была произведена. Операция это столь своеобразная и неповторима, Что если бы этот ребенок превратился в старика, и волосы его из черных стали бы седыми, Харткванон все-таки сразу узнал бы его. В то время, как мы пишем это, Харткванон, которому доподлинно известны все упомянутые события, ибо он принимал в них участие в качестве главного действующего лица, находится в тюрьме его высочества принца Аранского, ныне именуемого у нас королем Вильгельмом Третьим. Харткванон был задержан и взят под стражу по обвинению в принадлежности к шайке Кампрочекосов или чайлосов. Он заточен в башню Четемской тюрьмы. Ребенок, согласно повелению короля, был продан и выдан нам последним слугой покойного лорда Линнея в Швейцарии, близ Женевского озера, между Лозанной и Веве, в том самом доме, где скончались отец и мать ребенка. Слуга умер вскоре после своих господ, так что это злодеяние в настоящее время является тайной для всех, кроме Харткванона, заключенного в Четемской тюрьме, и нас, обреченных на смерть. Мы, ниже подписавшиеся, воспитали и держали у себя в течение восьми лет купленного нами у короля маленького лорда, рассчитывая извлечь из него пользу для нашего промысла». Сегодня, покинув Англию, чтобы не разделить участи Хардкванона, мы из опасений и страха перед суровыми карами, установленными за подобные деяния парламентом, с наступлением Сумерек оставили одного на портлинском берегу упомянутого маленького Гуинплена лорда Фермена Кленчарли. Сохранить это дело в тайне, мы поклялись королю, но не Господу. Сегодня ночью. по воле провидения, застигнутые в море сильной бурей, и находясь в совершенном отчаянии, преклонив колени перед тем, кто один в силах спасти нам жизнь, и, быть может, по милосердию своему спасет и наши души, уже не ожидая ничего от людей, а страшась гнева Господня и видя якорь спасения и последнее прибежище в глубоком раскаянии, примирившись со смертью и готовый радостно встретить ее, Если только небесное правосудие будет этим удовлетворено, Смиренно каясь и бия себе в грудь, Мы делаем это признание и вверяем его бушующему морю, Чтобы оно воспользовалось им во благо, Согласно воле Всевышнего. Да поможет нам Пресвятая Дева. Аминь. В чем и подписуемся. Шериф опять остановился и сказал, Вот подписи. «Все сделаны разными почерками», — и снова стал читать. «Доктор Гернандус Гейстемюнде, Асунсион, Крест. И рядом Барбара Фермой с острова Тирефа, что в Ибудах, Гаиздора, Капталь, Джанжирате, Жак Катурс по прозвищу Нарбонец, Люк Пьер Коагаруп из Магонской каторжной тюрьмы». Шериф опять остановился и сказал «Следует приписка, сделанная тем же почерком, каким написан текст, очевидно учиненная тем лицом, которому принадлежит первая подпись».